Третья дорожка третьей кассеты. Драматург не поступался художественностью, исторической правдивостью образа ради мнимого успеха, популярности, общественной моды. После выхода Минина он писал в конце 1862 года Аполлону Григорьеву. «Неуспех Минина я предвидел и не боялся этого. Теперь овладела всеми вечевое бешенство, и в Минине хотят видеть демагога». Этого ничего не было, и лгать я не согласен. Подняло в то время Россию не земство, а боязнь костела, и Минин видел в земстве не цель, а средства. Он собирал деньги на великое дело, как собирают их на церковное строение. Нашим критикам подавай бунтующую земщину. Да что же делать, коли негде взять? Теоретикам можно раздувать идейки и врать. У них нет конкретной поверки, а художникам нельзя. Перед ними образы, врать только можно в теории, а в искусстве нельзя. Драматург признавался, что для своих исторических хроник он берет форму Бориса Годунова. Имелось в виду не только стихотворная форма, не только вольное, не скованное единством места действия и времени течения события, расположение сцен. Что развивается в трагедии? Какая ее цель? – спрашивал Пушкин и отвечал. Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная. Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода. Судьбы народные и стали в центре Минина и других исторических хроник Островского. Догадливость, живость воображения позволили ему войти в, в духовный и внутренний мир людей того времени, глубоко почувствовать и понять особенности их психологии и мировосприятия. Так изображена Марфа Борисовна, молодая красавица-вдова, которая оставшееся от мужа богатое наследство раздавала нищим, сиротам, в убогие дома, заключенным в тюрьмах, в обители, а затем в казну на помощь ратным. Но не только этой раздаче она щедра но безграничной добротой своей к ближним, кротостью и веселым неханжеским нравам. В этой деятельной любви к ближнему и состоит святость ее, святость в миру среди людей. Художник чуток к внутреннему миру своей героини. Не белые ли стены обители Нила Столобенского, вставшие перед ним во время путешествия по Волге, вспомнились ему теперь, когда он в просторной бревенчатой светлице видел свою Марфу Борисовну, девушек, которые поют любимый душеполезный стих о пустыне, и ее вносят мечты в прекрасную пустыню с тихими лугами, испечренными цветами и красивым дивным садом с кудрявыми деревьями, шумящими без ветра. Современники могли только поразиться той правде, с какой Островский нарисовал облик молодой женщины, жившей два с половиной века тому назад и какой поразительный диапазон художника, владеющего одинаковой изобразительной убедительностью как при обрисовке какой-нибудь недалекой липочки, так и в раскрытии богатой внутренней жизни Марфы Борисовны. Кстати, сестрой Марфы Борисовны, близкой по характеру, по всему облику, можно считать молодую девушку Февронию в сказании о граде Китеже, римского Корсакова. Да и начинается опера с похвалы «Матери пустыни», Февронию, как и Марфу Борисовну, овивают мечты о прекрасной пустыне, где можно найти тихие радости в уединении и в созерцании красоты. Но в характере Февронии та же любовь к ближнему, та же кротость, смирение. «Где уж мне, девицы, важничать? Свое место крепко знаю. Я и сама, как виноватая, всему миру низко кланяюсь», — говорит она, в ответ на незаслуженный упрек в зазнайстве, когда стала княгиней. За обеими героинями стоит образ древнерусской женщины в житейной литературе. Во всяком случае, у Марфы Борисовны есть такой очевидный прототип Ульяна Устиновна Осарьина и Ульяния Муромская, вдова провинциального дворянина, жившая в начале XVII века и оставшаяся в памяти потомков благодаря замечательной житийной повести, написанной ее сыном. Впоследствии историк Ключевский с художественной пластичностью укоснулся этого образа в статье «Добрые люди Древней Руси». Дыханием эпичности веет от Минина, от монологов главного героя, исполненных патриотического подъема, лирического чувства, религиозного в духе того времени содержания. Кажется, что личность нижегородского купца так увлекла драматурга, настолько он был покорен однодумьем патриота, Помышляющего только о спасении Руси, что главной заботой автора и стала сама эпическая выразительность образа. Не случайно сам Островский признавал, что хроники не достает сценичности. Но то, что он мог называть несценичностью, по неуверенности или под влиянием писавших об этом рецензентов, совсем иначе воспринималось таким художником, как Гончаров. У него есть замечательно любопытное. Глубокое суждение о художественной природе пьес Островского, суждение, которое особенно может быть отнесено к Минину и другим историческим хроникам. Но он комик по своей натуре, по натуре своего материала, комик по внешней поверхностной форме, а в сущности он писатель эпический. Сочинение действия не его задача. Ему как будто не хочется прибегать к фабуле, это искусственность ниже его – Он должен жертвовать ей частью правдивости, целостью характера, драгоценными штрихами нравов, деталями быта, и он охотнее удлиняет действия. Охлаждает зрителя, лишь бы сохранить тщательно то, что он видит и чует живого и верного в природе. Однако сомнения относительно сценичности побудило автора написать вторую редакцию пьесы. В ней подверглись некоторому сокращению монологи Минина – была введена новая сцена сражения нижегородцев с поляками за Москвой-рекой напротив Кремля. Другим стал финал, если в первой редакции пьеса заканчивалась тем, что нижегородское ополчение под водительством князя Пожарского и Минина отправляется в Москву, то во второй редакции победители во главе с Мининым из Москвы возвращаются в Нижний Новгород. В пьесе и происходит все так, как было на самом деле, как подробно передал Соловьев, В своей истории России. Минин просит князя Пожарского дать ему отряд, чтобы обойти Гетмана и ударить с тыла, что и решило исход сражения. Минин возвращается в родной Нижний Новгород, народ встречает спасителя Руси хлебом солью, восторженно славит его. Словословием Минину заканчивается вторая редакция пьесы. «Потоль велика русская земля, поколь тебя и чтить, и помнить будут». Такие люди, как Минин, являются на сцену истории, чтобы народ, увидев в них себя, почувствовал свои силы и привел в действие, сполна проявил их. Через таких людей народ осознает себя, свои возможности и свое призвание. Самосознание переходит в историческое свершение. И действительно, потоль велика русская земля, поколь тебя и чтить, и помнить будет». Величие народа можно ставить в зависимость от того, насколько прочна память в нем о таких своих предках, как Минин. Для Островского Минин был опорой, делом своим, примером, чистотою своих помыслов и верностью заветам предков. Твердым стоянием на своей правде, если бы ему даже пришлось остаться одному. Сколько воришек объявляется в смутные времена, они готовы служить и служат Тушинскому вору, И некоторые ставят это даже в заслугу себе, мол, не какие-то простецы, а соблюдают гибкость тактики, не лезут на пролом в лоб, а действуют умеючи, сообразно с обстоятельствами. Какая нужда тогда в Минине? Нужда в его великом бескорыстии, в век начавшегося служения золотому тельцу. Нужда в его прямодушном и благородном слове, в век либерального краснобайства – теоретических спекуляций. Для этих умствующих воришек Минин кажется уже безнадежно старомодным и даже уснувшим в истории после совершенного им подвига. Его могилу можно и перечеркнуть. Сноска Как известно, могила Минина, находившаяся в Спасо-Преображенском соборе Нижегородского Кремля, была вместе с собором взорвана в 1929 году. Но все проходит. Слова, слова, слова, торжество демагогии и лицемерия. Остается то, из чего и созиждится история. Великие дела народа, подвиги его славных сынов. Остаются Минины и Пожарские, к которым потомки обращаются за помощью и поддержкой в ответственные моменты истории, и которые вечно живут в памяти нации, как ее величайшее достояние. Островский в думах своих так сживался с Мининым, со его мыслей и чувств, что забывал об окружающем. Помыслы и видение горя, казалось, передавались ему самому. Он испытывал нечто схожее с тем, что пережил Минин ночью, сам не знавший, спал он или не спал, когда образница вся облилась светом и он услышал голос Сергия Радонежского. «Кузьма, иди спасать Москву!» и, вскочив от ложа, увидел чуть брежущий рассвет соборный благовест волной несется ночная тень колышится от звона а конницы чуть слышно дребезжат лампатки догорая чуть трепещут неясным блеском и святые лики то озарялись то померкали, и только разливалась по покоям благоухание и слова казалось лились свободно как тот благовест переливались в образы в мерцающие лики Такова удивительная пластика этой сцены. Каждый из нас может остановиться на одном каком-нибудь воспоминании, одном моменте своей жизни, а может уйти в него, открыть в нем столько заветного, дорогого для себя, столько значения, оттенков, внутреннего смысла, что одним этим можно было бы богато жить, если бы это не вытеснялось, не забивалось, не притуплялось массой других таких же впечатлений, залегающих в нас – Столько богатства слеживается в нас. Засыпает психически, так и не раскрыв нам свой потенциал, свое содержание и свою эмоциональную заразительность. И можно только поражаться, сколько таится неразбуженного в нашем внутреннем опыте. Какие имманентные силы, какие резервы чувства могли бы прийти в движение. Так в истории погружение художника в какое-нибудь историческое событие Открывает ему такое богатство бытия, что, кажется, жизни не хватит, чтобы исчерпать его. А ведь это всего только одно событие в потоке других событий. И можно вообразить себе, как психологически обогатили Островского Минин события того далекого прошлого. Во второй пьесе «Воевода. Сон на Волге», опубликованной три года спустя после Минина в 1865 году, Время действия тот же 17 век, но это уже другой мир, другие типы. Воевода Шалыгин задуровал на воеводстве. Посадским чинит утеснение, многим от его неправды, насильства и поборов житья не стало. Богатого Посадского Дубровина он бросил в тюрьму, чтоб без помехи отнять у него красавицу-жену. Сбежавший из тюрьмы Дубровин – Ушел в бор сырой, загулял с разбойниками, дожидаясь часа, когда может отомстить воеводе за обиду и вернуться в посад. Такова сюжетная история этой пьесы, названной автором комедии при, бы, явной драматичности событий. Более веселое определение пьесы вытекало, видимо, из поэтической целостности замысла. Как и при создании Минина, как и при работе над другими историческими пьесами, Островский основательно изучал источники углубленно вникал в них, но великий художник в нем подчинял себе историка, оживотворял факты, почерпнутые из разного рода юридических актов, документов, грамот, облекал их вплоть образов и живых картин. Художник-реалист постоянно оставался верным духу времени, правде характеров, ведь искус мелодрамы был уже в самой, не новой в литературе ситуации, От обиды сильного притеснителя добрый молодец уходит в лес, вскоре разносится молва, что появился разбойник и наводит ужас на проезжих, на богатых. Оказывается, что этот разбойник и тот молодец – одно и то же лицо. Надо ждать расплаты от него притеснителю. И у Островского, сбежавший из тюрьмы воеводы Роман Дубровин, разносит о себе молву, как о разбойнике худояре. «Он не грабит людей», а следит за своим обидчиком, чтобы выбрать удобное время и явиться к нему с расплатой. Приходит ночью к дому воеводы, чтобы увидеть и вызволить свою любимую жену, томящуюся в неволе. Но нет трафарета для художника, которому ведомы тайны человеческого сердца. И та же встреча разбойника с женой после двух лет разлуки так трогательно-правдива, как это может быть только в жизни. Молодая женщина плачет, припав в груди любимого мужа, спрашивает, где он был, и вдруг обращает внимание на его сорочку. «Суровая какая! Такие ли я шила, ишь ты, ворот не вышитый, а я бывала шелком и рукава, и ворот и зашью». Впоследствии один из авторов воспоминаний об Островском расскажет, как его поразило это замечание жены о невышитом вороте рубашки, и как он не утерпел и шепнул Островскому на ухо во время репетиции воеводы «Какая прелестная и поэтическая подробность!» «Мы, батюшка, не поэты!» — шепнул в ответ Островский. «Простые русские люди про рубашки говорим. Какая тут поэзия!» Но в этой рубашке, подобной обыденности подробностей, передающих правду чувства, и заключена высшая поэзия, какая только может быть в искусстве, поэзия жизни, и она разлета благоухает в творениях Островского. Роман Дубровин «Потому и живое лицо» что он показан в полноте бытовых и духовных связей, которыми жила древняя Русь. В лесу среди горы оврагов, с виднеющимися сквозь чащу стенами монастыря, происходит встреча Дубровина-Худояра с пустынником. Сцену открывает пение нищими космического стиха о глубиной книге, широко распространенного в старинное время и часто исполнявшегося каликами-перехожими. Отчего начался «Белый свет»? Отчего началось солнце красное, отчего начались звезды чистые, зори светлые, отчего началось, откуда взялась вся эта красота вселенной, умиляющая душу. Сколько раз, как и эти поющие духовный стих нищие, задавался за свою долгую жизнь и пустынник теми же вопросами, и они вносили умиротворение, гармонию в его душу, знавшую и борение страстей, и радости, и печали. К концу идет его земной путь, недолг день, когда убогий брат, зайдя к его пещере, на оклик не услышит ответа. И честно похоронят его, и никто не будет знать, что видел он и любил. Но все, что видел я, что сам содеял, что я любил, что я покинул в мире, со мной в могиле быльем порастет. Глубоко просветлен его взгляд, кроткий, видящий насквозь человека. Благодатным покоем веет от старца. Эта очистившаяся от страстей душа, живущая созерцанием уже иного мира, встречается с душой метущейся, уязвленной насильством, неправым судом. Старец велит ему бросить грешное дело, зовет его жить с ним в пещере. «Мне жаль тебя, мы оба беглецы, ты злом за зло, обидой за обиду». Греховному и суетному миру воздать желаешь. Я молюсь о нем. Сердце ретивое Дубровина-худояра Занимается обидой и злом, Он еще не готов покаяться. У него в миру есть счеты, И исповедь его горяча. Он дает обед старцу, Как только сядет опять в посаде Прийти к нему за благословением. В короткой сценке дан целый мир Древнерусской жизни В отношении ее к духовному идеалу. Волжские впечатления нахлынули на поэта, когда он писал своего воеводу. Ведь действие пьесы происходит в большом городе на Волге. У художника ничего не пропадает даром, все ждет своего срока, чтобы когда-то замеченное, прочувствованное возвратилось художественным словом. Пришел свой час, и услышанное восемь лет назад, во время путешествия по Волге, песни деревенской женщины над «Зыбкой», отозвалась в воеводе колыбельной песнью старухи. Тогда же увиденные пляски ожили в разгульных играх, запомнившиеся своей оригинальностью архитектура старинных волжских городов, отпечаталась в тереме с переходами, по которым воевода преследует свою жертву. Песни не умолкают в пьесе. Песни сенных девушек, жены, дочери, слуг посадского удалого молодца Исаула, наладившего гусли челединца, богатого дворянина, духовные песни нищих, песня гребцов о Волге. Плетаются в разговоры легенды о разбойнике Кудеяре, сказки, загадки и пословицы. Живописуются народные игры, представления, обряды, и все это не экзотическое украшение, не внешний фон для действия пьесы, а тот действительный поэтический мир, в котором живут герои. Люди XVII века – С которым органично связаны их психологии, образ мыслей, какое чудо, когда рассказывающая сказку боярышня мамка недвига задремывает и видит вышедшего из двери домового с фонарем, настолько живого, зачаровывающего своей непередаваемо поэтической речью, что в самом деле не разобрать во сне ли наивули все это. В своих подробностях, даже в том, как сшибает домовой со старухи шлык, то есть чепец, Это фантастическое существо неотделимо от быта, от мыслей, представлений мамки. Сцена эта наполнена и другим художественным смыслом. Домовой объясняет счастливые перемены в жизни молодой хозяйки Терема, которую ожидает не постылое замужество со стариком-воеводой, а радость с милым дружком. Это фантазия, сливающаяся с действительностью, переходящая в нее в действие пьесы. То же самое сон воеводы, увиденный им во сне Московский Боярский суд, на котором разбирают челобитие на его воеводе на самоуправство, приобретает реальность происшедшего на самом деле события, имевшего свои последствия для воеводы. Его снимают с воеводства. И совсем поразительно в том же сне воеводы, с каким размахом авторской творческой фантазии народная игра подгулявших удальцов в лодку – превращается в действительный выезд их ладьи в Волгу. На наших глазах исчезают сени, где на полу играют в любимое представление герои, которым простору нет в избе, гулять охота. И словно по мановению чудесной силы переносятся на простор, оказываются на середине Волги, в настоящей лодке, и с песней плывут, зорко всматриваясь вперед. Народно-поэтический, фантастический, сказочный мир воеводы неповторим в обаянии своем. Непостоянный в отношении к Островскому, чаще несправедливо придирчивый и пристрастный в своих оценках его пьес, Тургенев на этот раз не удержался от восторженной похвалы и писал «Воевод Островского меня привел в умиление. Эдаким славным, вкусным, чистым русским языком никто не писал до него. Какая местами похучая как наша русская роща летом поэзия. Хоть бы в удивительной сцене Домового, ах, мастер, мастер этот бородач, ему и книги в руки, сильно он расшевелил во мне литературную жилу. Эта поэтичность, лиричность фантастики выступает как достояние народной жизни, как красота ее быта, как ее духовное богатство. Грандиозная картина русской жизни XVII века – развертывается перед нами, поражая широтою замысла и удивительной поэтичностью жизненных образов, оставаясь непревзойденным художественным изображением той эпохи. Без старинных исторических и юридических документов, без домостроя, автор не мог бы написать и воеводу, но этого не видит читатель, а только верит и совершенно справедливо общественно-бытовой подлинности происходящего в пьесе. Так начинал драматург и свою новую пьесу «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский». Начинал с изучения исторических источников. О смутном времени оставили свидетельства его современники, в их числе келарь Троицы Сергиева монастыря Авраамий Палицын в своем сказании, польские послы в своих дневниках. Островскому особенно важно было услышать живые голоса людей, судящих о событии по-разному но одним уже тем, необходимые ему, что они очевидцы, участники этих событий. Внимательно изучал он историю государства российского Карамзина, захватывающую и своим художественным изложением событий, мастерским воссозданием характеров исторических лиц. Изучая историю государства российского, Островский вел конспект всех событий этого времени. Иногда, впрочем, недовольствуясь изложенным, делал заметки вроде «Справится Собор ГОСГРЫ и ДОГОВ». Само это собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, было для драматурга весьма обильным источником исторических фактов, а фактом он старался быть предельно верным, видя в них основу реалистичности образа, правдивости психологии героев. Драматург настолько был основателен и добросовестен в изучении источников, что мимо его внимания не проходили и встречающиеся в текстах неточности. Так, приводя из иного сказания о самозванцах фразу «Венчание в воскресенье 30 июля», он замечает в скобках «Неверно, воскресенье было 29». -го». Много и других материалов было изучено драматургом: Сказания современников о Дмитрии Самозванце, летопись о многих мятежах, сказания и повесть Ежесаедеса в царствующем граде Москве и о растрыге Гришки Трепьеве и о похождениях его. Образ событий русской истории от кончины царя Федора Иоановича до вступления на престол дома Романовых. Насколько хорошо знал Островский источники, которым исследовал в характеристике героев своих исторических пьес, показывает следующий факт. После выхода пьесы Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский в 1867 году в критике появились утверждения, что Островский не самостоятелен в своем взгляде на события эпохи и повторяет сказанное Костомаровым в его исторических работах. Историк Костомаров выступил с печатными разъяснениями по этому поводу. Весною 1866 года, когда мой названный «Царь Дмитрий» еще весь не был напечатан, артист Горбунов читал мне эту драматическую хронику. Господин Островский никак не мог видеть в печати второй части моего сочинения. А его хроника обнимает именно те события, которые изображаются в этой второй части – В рукописи я не сообщал своего сочинения господину Островскому. Сходство произошло от того, что господин Островский пользовался одними и теми же источниками, какими пользовался я. Не Костомаров, конечно, повлиял на Островского в главном направлении его замысла. По мнению Костомарова, свержение самозванца произошло в результате узкого заговора бояр, народ же не сочувствовал им. У Островского именно активное участие народа, Московского Люда в событиях дало успех заговорщикам. Народ, как и в пушкинском Борисе Годунове, решающим образом влияет на события. Пушкин помогает нам понять положение самозванца в той психической среде, в которой он действует. Мы видим молодого черница Григория, будущего самозванца в чудовом монастыре, вместе со старцем Пименом. Григорий думает о старце. и «Я угадать хотел, о чем он пишет». Ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его сокрытых дум, все тот же вид смиренный, величавый. Старец стоит на такой духовной высоте, что Григорию остается только приспосабливаться к нему, втайне признавая его неизмеримое превосходство. Положение Григория меняется, когда он вступает в сложную систему взаимосвязи с другими героями. Это и князь Курбский, сын казанского героя, И католический священник, и Марина Мнишек, и уже толпа русских и поляков, к которым Григорий обращается как к товарищам. Психологическая среда, в которой действует герой, чрезвычайно усложняется. Здесь взаимодействие уже не двух воль, а множество, толпы, сплетенность разнородных интересов, которые используются самозванцем в своих целях. В Борисе Годунове С психологической ощутимостью передана атмосфера разрастающегося самозванства Григория по мере усложнения связи героев. Но, впрочем, тот же самозванец – такая же жертва этой психологической среды, что и всякий другой действующий в ней. Власть его мнима, и это обнаруживается в знаменитом «Народ безмолвствует», когда перед самозванцем уже не толпа, а народ, как историческая сила. В хронике Островского мы видим самозванца на русском троне. Пылкий авантюрист хочет быть великодушным к своим подданным, народу, хочет милостью править, а не страхом и не казнями. Но нет у него твердой опоры под ногами. Для народа он самозванец, самозванство выражается в самом неприятии отеческих преданий, национальных святынь того народа, которому навязывается он в правителе. В пьесе, как нарастающая угроза, повторяется это обвинение русскими людьми правителя и его иноземного окружения, попрание традиции русской жизни. На почве недовольства кощунством иноземцев над святыней возникает то мощное противодействие самозванству, которое в конце концов хоронит его. Но и Василий Шуйский, хитрый, умный, мужественный, готовый головой рисковать в заговоре против самозванца, от плахи перешагнувший на трон и этот ловкий циничный видящий во лжи орудия для блага народного политик также не имеет авторитета власти недаром хроника дмитрий самозванец василий шуйский заканчивается словами одного из бояра василий шуйском не царствовать ему на трон свободный садится лишь избранник всенародный Островский придавал большое значение своей пьесе «Дмитрий Самозванец» и «Василий Шуйский». Одно из самых зрелых и дорогих моих произведений, плод пятнадцатилетней опытности и долговременного изучения источников, — говорил он. «Хорошо или дурно то, что я написал, я не знаю, но во всяком случае это составит эпоху в моей жизни», — писал он Некрасову в марте 1866 года. Но ведь эта хроника не только прекрасной стихии. Это пьеса о трагическом в истории народа, о смуте, имевшей такие тяжкие последствия в русской жизни. Островский глубоко задумывался об этом, когда писал следующую хронику «Тушина», где действие происходит в 1608 году. Подмосковная Тушина сделалась скоплением не только польских интервентов, но еще более многочисленного отряда запорожских, донских казаков – перешедших на сторону самозванца. Сюда, в этот стан, превратившийся в город, в столицу Лжедмитрия II, перелетали, этих перебежчиков называли перелетами, из Москвы, из окрестных земель, дворяне, бояре, дети боярские, торговые люди, подьячи и даже стольники. Патриарх слал в Тушино грамоты, которые начинались словами. Бывшим православным христианам всякого чина, возраста и сана Теперь же не ведаем, как вас и называть. В Тушине один из таких тушинских воров, вернувшийся в Москву, говорит «Вчера клялись и целовали крест, а ныне в ночь бежали. Где есть барыш, там душу продадут. Такой базар, такая-то торговля. Под Тушиным в подметке не годится Московский наш гостиный двор». Все самое своекорыстное, низменное, халуйское перелетало в тушину, придавая веру, заветы отцов и дедов, изменяя Отечеству. Только такая моральная гниль и могла быть питательной почвой для самозванца. Он этим и пользуется, как ворон он чует падаль, летит на нее, и здесь он властелин. Особенно это обнаруживается в смутное время, когда силы нации подорваны, распадаются вековые духовно-нравственные связи, и возникший кризис становится добычей пришлых, изощренных политиканов. Дмитрий II самозванец особый, не то что Дмитрий I, искренне убежденный, как считают некоторые историки в своем царственном происхождении, с открытым авантюризмом и вместе с тем с великодушными порывами. Один из героев Тушина говорит о Лжедмитрии II, Он воры есть, да только вор мудренный, с ним воевать хитро, бесовской силой он держится, поди повоюй. Он знает все, и что и как творилось здесь без него, и что у нас за мысли. Кто хорошо о нем, кто дурно думал, из ведунов ведун. По словам современника лже Дмитрий II, чтобы увеличить число своих приверженцев, велел объявить во всех городах, чтобы крестьяне которых господа служат Шуйскому, брали себе поместья и водчины и женились на их дочерях. Это очень характерный классовый прием, много говорящий о личности самозванца. В хронике Островского лже Дмитрий II высокопарно декларирует о себе. «Мы, царь Дмитрий Иванович Московский и всея Руси, всех царств и княжеств наших самодержец, вознесенный Богом над прочими царями – и подобно Израилю, ведомой высшей силой. Но не библейский, чтимый и христианством патриарх Иаков Израиль указывает путь Тушинскому вору. У самозванца свой чисто земной государственный замысел вознестись над прочими царями, и русский престол для него путь к этой цели. И когда историк Устрялов восклицал «поверит ли потомство», «Несколько сот тысяч россиян с боярами и князьями предались Иудею, вору Тушинскому», то в этом факте можно видеть феномен не только национальной измены, но и слепоты. И эта слепота исторически оказалась очень живучей в поразительном массовом непонимании, так сказать, природы Тушинского вора, знающего все. И что и как творилось здесь без него, и что у нас за мысли, кто хорошо о нем, кто дурно думал». И этому ведуну отлично, конечно, ведомы средства разжигания войны всех против всех. Всего два года прошло со времени действия предыдущей хроники, а какие потрясения в русской жизни, в душах людей, трагедия в гражданском расстройстве народной жизни, в разлившейся, в даже семью всеобщей смути, когда брат на брата пошел. Это и происходит в семье мелких дворян Редриковых. Они пашут землю, не имеют достатков даже на одежду, герои потому и вымышленные, что таких людей тысячи, и в них-то отражается трагедия смуты. Два сына Дементия Редрикова, старший Максим и младший, совсем юный Николай, оказались в противоположных лагерях. Тушенец Максим, который вместе с ворами врывается в город, Сталкивается с Николаем и погибает от руки младшего брата как изменник. Горем отца, безотрадной картиной лютости, объявшей русскую землю, заканчивается эта драматическая хроника. Было одно искушение у Александра Николаевича, которое он сам называл искушением от Гидеонова. Степан Александрович Гидеонов в 1872 году Высочайше назначенный директором императорских театров был человек умный, высокообразованный, энергичный, да к тому же питал слабость к сочинительству. Он-то и явился искусителем Островского. «Имею делать вам очень щекотливое и серьезное предложение», писал Гедеонов Островскому, «и прибывшему в Петербург драматургу, всю дорогу гадавшему, какое же это предложение, уж не хотят ли дать ему служебное место», Передал свою пьесу на исторический сюжет. Пусть де маститый драматург займется обработкой сюжета и придаст пьесе литературную форму. Пьеса у Гедеонова даже не имела никакого заглавия. Главной героиней была безликая Плакса, царица Анна, жена Ивана Грозного. И вообще пьеса, не обратись ее автор Костровскому, так и осталась бы тысяча первой мелодрамой, как заметил один из исследователей сравнив текст Гидеонова и переработку его Островским. Главной героиней стала Василиса Мелентьева, шестая женище-сожительница Ивана Грозного. В Карамзинской истории государства российского Мелентьева упоминается, но ничего не говорится о ее дальнейшей судьбе. В пятом действии пьесы, написанной целиком Островским, и раскрывается судьба этой поразившей царя красотой, незаурядным характером женщины. По всей вероятности, Островскому была известна выписка, приведенная в отчете Императорской публичной библиотеки за 1863 год. Шестую жену Василису Мелентьеву, который муж был заколот царь Иоанн IV Васильевич постриг в Новигороде, мая 1577 за то, что заметил «ю, зрящую, яро», на Оружничего, Ивана Девтелева, князя, Коева и казни. Кого, как ни художника, может поразить эта сила, выразительность древнерусского языка, передающего с такой зримостью неодолимость женской страсти, зрящую яра. Для такого художника, как Островский, который также яро чувствовал слово, эта подробность могла быть началом характера, тем первым движением, за которым виделась героиня. Поэтому и такой живой встает перед читателем Василиса Мелентьева, грешница с лукавыми глазами, с манящим смехом на устах открытых, как называет ее сам царь Иван Грозный, притворно стыдливая с царем, при первом разговоре с ним, а когда становится его наложницей, то вызывающе смелая, то вкрадчиво ласковая, капризная с грозным повелителем, чистолюбивая, властная красавица, не знающая моральных пут, с недаемой жаждой стать царицей, ради этого готовая на любое злодейство и вместе с тем глубоко любящая своего милого дружка Андрюшу Колычева, имя которого в присутствии царя она произносит во сне и тем самым губит себя и возлюбленного. Если в прежних хрониках в центре внимания Островского были сами социально-исторические события, участие в них народных масс то фокусом Василисы Мелентьевой стала семейно-бытовая драма «Любовная история царя Ивана Грозного». Это и было искушением от Гидеонова, как шутливо называл драматург необычный для своих исторических пьес сюжет. Островский не ставил здесь своей целью показать Ивана Грозного как государственного деятеля, как историческую личность, хотя черты исторического Грозного местами видны. Подозрительность царя к боярской крамоле – выставления своей избранности, дающие ему в его собственных глазах нравственное оправдание в зверствах над подданными, которые смиряются перед этими зверствами в ввиду того же взгляда на царя, как на помазанника Божьего. Грозный выведен преимущественно как муж и любовник в любовных страстях своих, в плотском грехе и покаянии, всегда подозрительный к бабам, жестокий в расправе с ними, мнимо или действительно провинившимися. Этот домашний Иван Грозный, не на троне, а в тереме, в опочивальне жены, с которой он тешится, и которая для него всегда остается рабой, которую он достойно и сделал ложе своего, этот Иван Грозный, мастерски вылепленный Островским, входит в наше сознание как реальная личность. Пьеса Василиса Мелентьева при жизни драматурга шла за двумя подписями. А. Островский и Г. Но так как переработанный Островским текст представлял собой уже новую пьесу, то постановка ее в театрах была единоличной заботой Александра Николаевича, как всегда проводившего с актерами читку пьесы, репетиции, дававшего им советы. Александр Николаевич не считал себя историком, делая отдельные замечания исторического характера по ходу действия пьесы, но какая вескость Какая чуткость и глубокое понимание эпохи, духа ее, были в каждом таком замечании. Ивана Грозного актеры обычно воспринимали так, что речь его должна быть грозна и криклива, и Островскому приходилось разъяснять, личность царя Иоанна Грозного не столь грозна и криклива, сколь величественно и сдержана, то не своих строго повелительных слов. Потому что царь, какой бы он ни был, по мнению автора Василисы Мелентьевой, не мог кричать на своих подданных. «Притом же Иван IV был слабогрудым, — говорил Островский, — и очень нервным, отчего он часто задыхался так сильно, что при этом даже слова не мог вымолвить. Если же он и был грозен, то не в словах, не в крике на людей, а лишь в тихом могучем гневе и еще в долгом молчании, когда в его уме создавался какой-нибудь страшный приговор для подвластных ему людей, не угодивших чем-либо своему суровому царю. Вот чем он был для всех грозен, но не криком своим, которого у него почти совсем никогда не было. Александр Николаевич как бы и не желал этого, а вынужден был судить, дорядить по исторической части, объясняться с актерами и актрисами, иногда попадая в неловкое положение от вопросов их и просьб. Так однажды некая красавица-актриса стала упрашивать драматурга разрешить ей в Василисе Милентьевой распустить волосы в последней сцене с Грозным. «Посмотрите, какая у меня коса!» – показала она свою чуть ли не до пят косу. «Не могу, сударыня», – отвечал Александр Николаевич с сожалением. Милентьева замужняя женщина, а у русских женщин считалась позором опростоволосица. В октябре 1872 года исполнялось 200 лет со времени возникновения театра в России. Для Островского это была, можно сказать, кровная дата, двухсотлетие русского театра, которому посвятил свою жизнь. К этому юбилею Островский написал комедию «Комик 17-го столетия», пьесу веселую, жизнерадостную, предназначенную для праздничного спектакля, насыщенную дорогими для драматурга мыслями о русском театре. Молодой писец посольского приказа Яков Кочетов обладает даром веселого слова. Он может так живо и комично представить, как ему за его нравие достается от строгого отца, что животики со смеху надорвешь. Невольно вспоминается друг драматурга, молодой Иван Горбунов, с его устными рассказами из народного быта. Вместе с другими молодыми подьячьями, Яков взят в службу в актерскую трупу. Его неодолимо тянет к веселому радостному действу. «Да так-то хорошо, что кажется, кобы не грех великий, не страх отца, Вот так тебя и тянет, мерещится и ночью». Яков страшится, что его, как скомороха, проклянет отец. «Убьет не страшно, проклятие боюсь», И хочет бежать от бесовской потехи но в конце концов с согласие с роу отца уразумевшего что действом сын и другие молодые подячи обучаются по царскому веленьению и нет в этом ничего бесовского яков становится комедиантом один из героев пьесы говорит о призвании комика театра порочное и злое смешным казать давать на посмеяние величие родной земли героев восхваливать и честно и похвально Но большей честь достойно большей славы учить людей, изображая нравы. Это, конечно, мысли самого Островского, видевшего в театре важное средство общественного нравственного воздействия на людей. Были две книги в библиотеке Александра Николаевича, с которыми он не разлучался во время работы над комиком 17 столетия, по которым справлялся об исторических фактах, в которых почерпал материал и поэзию быта для своей пьесы. Это были книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских царей» XVI-XVII столетия и «Домашний быт русских цариц» в XVI-XVII столетии. Так богаты эти книги живыми картинами обычаев и нравов той эпохи, так явственно слышатся голоса тогдашних людей, «От царя и бояр до подьячих и мизинных», чтобы прочтение некоторых мест, вроде «Челобития подьячего» Василия Клушина, текст старинного документа, изменяясь немного в порядке слов, выстраивался под рукой драматурга, как бы сам собой в стихотворный ряд и направлялся примехонько в пьесу. Кус к древнерусскому слову, к его благолепию и крепости – делали стихотворный язык Островского свободным, непринужденным, способным без насилия, иногда лишь с малыми изменениями, вбирать в себя речения старинных документов. Александр Николаевич чтил и высоко уважал самого Ивана Егоровича Забелина, замечательного историка и археолога, автора истории города Москвы, множество других выдающихся трудов. Забелин был такой же поэт Москвы, как Островский. Он умел видеть поэзию Москвы в кремлевских антиках, в остатках мостовых, которые находили археологи, в чашах, яндавах, сосудах для меда, рундуках, старинных сундуках и так далее. Забелин сам, как археолог, докапывался до белых камней Дмитрия Донского, до фрагментов Кремля Белокаменного, откуда пошла Москва Белокаменная при Дмитрии Донском. Белые стены Кремля – как мощного оборонительного сооружения, послужили основанием для освобождения Руси от иноземного ига. Не было такого московского храма, который бы не исследовал и не описал Забелин, не было такого терема, сохранившегося или исчезнувшего, о котором бы он не написал. Его научная дотошность и добросовестность и поражала знатоков. Забелин был председателем общества истории и древностей, одним из создателей и фактических руководителей Московского исторического музея. Островский не только пользовался книгами Забелина как историческим источником, но и обращался к ученому непосредственно за советами. Думая о постановке комедии «Комик 17-го столетия», он писал своему другу-архивисту Н. А. Дубровскому. «Сходи к Забелину и поклонись ему в ноги, а после я тебе поклонюсь, и проси его вот о чем» чтобы он начертил тебе на бумажке постановку декораций для постельного крыльца, так, чтобы та часть его, которая выходила к нежилым покоям, приходилась к авансцене. Далее, чтобы видна была каменная преграда, место за преградой и ход на государев вверх». Дубровский, выполнив поручение, отвечал Александру Николаевичу. «Забелин с полным удовольствием взялся исполнить твою просьбу, прибавив при этом...» что он всегда рад содействовать тебе во всем, в чем только может быть полезным. Он хочет составить тебе верный и подробный план местности Старого Дворца». Вскоре после этого Островский сам впервые навестил Забелина. Иван Егорович был на три года старше Александра Николаевича, осанка довольственная, лицо купца или старовера, но с картошкой, брови густые в разлет, густая же седая борода лопатой – расчесанные волевые губы. На первый взгляд это был суровый, нерасположенный к общению старик, но, как только Островский заговорил, неприступное оказалось лицо хозяина, осветилось широкой добродушной улыбкой, и гостю сделалось спокойно и приятно. «Приди ко мне, братья, в Москву!» продекламировал Островский на особый летописный лад, по-доброму глядя на хозяина. «Буди, буди, братья, ко мне в Москву!» ответствовал таким же тоном Иван Егорович, и оба они рассмеялись. Произнесенные ими фразы, как известно, принадлежали князю Юрию Долгорукому. Они были первым, дошедшим до нас в двух вариантах летописным упоминанием о Москве. Этими словами и открыл забелен свою историю города Москвы. Хозяин и гость, с первых же слов, легко почувствовали себя друг с другом, как будто давно уже знакомы. Что, впрочем, и было так на самом деле. Встретились два человека, заочно ценившие друг друга, близкие по духу, по мироощущению, одинаково любящие прошлое своего народа. Они и заговорили о том, что дорого было обоим, запросто и как будто не впервые. Конечно же, о Москве, о достопримечательностях ее, о Кремле – О тех людях, которые проходили века назад по Кремлевским мостовым, о Спасских воротах, о любимом замоскворечье, которое каждый из них по-своему воспел, о Москве-реке, которую народное поэтическое предание крестило смородиною, так как берега ее некогда, все были в кустах дикой смородины. Забелин, знавший в совершенстве народное искусство, утверждал его самобытные, как он выражался, свои народные черты, И сейчас он с увлечением говорил об этом, вызывая явное сочувствие в собеседнике. «Вы, Александр Николаевич, своими историческими пьесами сделали в отечественном художестве явственный поворот к воспроизведению старинных русских форм», — мерно, неторопливо говорил Иван Егорович. «Старинная русская форма в художничестве будет приобретать сочувствие общества и еще более сочувствие самих художников». Этому есть, видимо, своя веская причина. Ведь область искусства всегда и везде была самым чутким выразителем зреющих и руководящих идей времени. Забелин высказал глубокие и меткие замечания об исторических пьесах Островского. Александру Николаевичу было лестно слышать такое мнение о себе, глубоко уважаемого им историка, но и чуточку неловко, и он перебил хозяина». Вы хвалите моего воеводу, Иван Егорович, а ведь мне изрядно досталось за него от русского слова, от писарева. Досталось за домового, за сон воеводы, куда, мол, смотрели те, кто печатал воеводу. Меня уж в расчет не берет, как безнадежно отсталого, погрязшего в народной фантастике и прочих народных суевериях. Целая треть суток незаметно пролетела за разговором, и когда стали прощаться, было уже два часа ночи. Александр Николаевич и Иван Егорович так сблизились, что ходили теперь друг к другу запросто, по родственному. В апреле 1873 года Дубровский пишет Островскому «Вчера я был у Забелина, он на днях будет у тебя, конечно, поутру. Забелин, так же, как и ты, весь пост корпел над своей работой. Я рассказывал ему о содержании новой твоей пьесы «Снегурочка», которая его очень заинтересовала». Была и у драматурга, и у историка еще одна общая страсть, их объединявшая, к старой книге. Эта страсть чаще всего приводила их на Сухаревку. По воскресеньям площадь около Сухаревской башни, напротив великолепного дворца Шереметьевской больницы, кипела торгующим и покупающим людям, сходившимся, съезжавшимся сюда как на праздник не только со всей Москвы, но и из пригорода, провинции. На этом торге, разношерстном, шумном, колышущемся морем голов, было одно место, считавшееся аристократической частью Сухаревки. Здесь и давки то и не было, и публика почтения, из коллекционеров, собирателей библиотек. В этом месте располагались букинисты и антиквары, старьевщики. Сюда со всех концов Москвы стекались все последние книжные находки. Букинисты и покупатели хорошо знали друг друга и не спорили о ценах. Хозяин палатки, куда заходил Забелин, выставлял перед почетным покупателем гору книг, приготовленных лично для него, и был неподдельно доволен, когда знаменитый ученый отбирал нужное ему и благодарил. Не проходил Забелин и мимо разваленных на рогожих книг, около палаток, нагибался, рылся, листал, иногда останавливая антиквара барахольщика, несшего тяжелый мешок шел с ним в амбар где были свалены ветхие издания рукописи а что если где то погребены бесценные сокровища старинного художества наподобие слова полку игореве а мы так и не узнаем об этом хорошо был знаком островский с историком николаем ивановичем костомаровым св максимов в своих воспоминаниях об островском воспроизвел любопытнейшую беседу драматурга и историка на одном из вторников Костомарова. После ответа на вопрос Николая Ивановича, где автор Минина нашел известие о том, что этот нижегородский гражданин покупал плохих лошадей, но потом в короткое время они у него так отъедались, что сами хозяева их не узнавали, ответа, предъявившего новые доказательства тому, что, отдаваясь известному изучению, Александр Николаевич доходил до корня вдумчиво и основательно, коснулась речи отношений Москвы к Польше, московских посольств и переговоров. поведомым живым образцам, еще уцелевшим в современной Москве, в среде именитого купечества, и с тем художественным проникновением, которое составляло «Секрет Островского», Он развернул картину в художественно-комическом виде свидания наших долгополых доморощенных политиков, несговорчивых, грубых и упрямых, перед надменными блестящими кунтушами с таким мастерством, что поразил всех. Болезненно нервный Костомаров увлекся так, что вскакивал с места, бегал по комнате, хохотал до упаду и топал ногами. Известно, что Костомаров, высоко ценя исторические пьесы Островского, Обращал внимание драматурга на некоторые исторические неточности, и эти огрехи Александр Николаевич тотчас же устранял. Но это были не те дружеские отношения, что связывали Островского с Забелиным. Единомыслия не было. Костомаров мог подсказать, например, что не в характере Марины Мнишек слова «перерезать бояр», ибо она не была кровожадной и не могла так сказать, как говорит в пьесе Островского, с чем драматург согласился и снял эти слова Марины. Но в вопросах нечастных, о составлявших пафос исторических пьес Островского, Костомаров уже не мог быть советчиком. Вспомним, как разошлись автор. «Истории смутного времени» и создатель пьесы Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский в толковании свержения самозванца. Костомаров считал это делом узкого заговора бояров, в то время как Островский признал решающим участие народа. Кроме того, была у Николая Ивановича одна слабость – которая никак не могла вызвать сочувствие у Островского, вообще-то снисходительного к слабостям ближних своих. Костомаров мог увлеченно доказывать допущенную кем биографическую неточность в отношении малоизвестного лица и в то же время иронизировать над Дмитрием Донским. Это в глазах некоторых его почитателей было и либерально и смело. Что ж, развенчанные – Нешибко прогрессивные предки не могли подать голоса о себе и что-либо возразить профессору. Николай Иванович, человек нервно возбужденный, нередко топал ногами и в своих исторических статьях и книгах, и Островский, все замечавший, мог опасаться из за себя, как бы и ему не досталось за консерватизм, за некоторые его ретроградские выходки, вроде того, что его дядя по отцу Г.Ф. Островский оказался в родственных отношениях с самим Филаретом, митрополитом московским. Но в подобных ситуациях его всегда спасало благодушие. И зная о слабостях Костомарова как ученого, Александр Николаевич относил их к делу его совести, и это не сказывалось на их беседах. Исторические интересы Островского связывали его не только с деятелями науки, но и художниками. Последние угадывали в драматургии исторического живописца, передающего в ярких образах колориты дух давней эпохи. Известный скульптор и художник-график Михаил Осипович Микешин, создатель знаменитого монументального памятника в Новгороде «Тысячелетие России», писал Александру Николаевичу, обращаясь к нему с просьбой помочь сюжетами для народных картинок. «Ты знаток и народа, и истории эпоса», В резервуаре твоего таланта, я предполагаю, непочатый угол мысли на эти темы, вот и раскошелься. Микешин был на 13 лет моложе Островского и подписывал свои письма к нему «Твой Миша Микешин». Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.